Я открыла глаза. Каюта заливал мягкий вечерний свет. От недоумения я даже резко села на кровати. Вечер, как вечер. Я проспала целые сутки. Почти тут же раздался легкий стук в дверь. все еще пребывая в растерянности, я пробормотала: "Входите". И хоть получилось совсем тихо, но неведомый визитёр услышал. Дверь отворилась, и в комнату вошла служанка. "Добрый вечер, госпожа". Она мне поклонилась. "Господин граф приглашает вас на ужин". В ответ я даже не знал, что сказать, а она между тем продолжала. Пока вы спали, мы приготовили вам одежду. Если позволите, я уложу ваши волосы. Ну да. Не являться же на ужин к орландскому графу абы как». Оказалось, что пустовавший до этого шкаф теперь был забит чуть ли не до отказа, начиная от шикарных платьев и заканчивая кружевными ночными сорочками. Я сразу почувствовала себя как минимум принцессой. Нет, ну надо же, как жизнь непредсказуема. Я-то считала, что все, мне теперь конец, и тут вдруг такой подарок судьбы. Впрочем, страх уходить не спешил. Едавит мне нашептывал, что нечего радоваться раньше времени. Мало ли как все сложится дальше. Вдруг это просто лишь временная передышка. Но я старательно гнала дурные мысли прочь. Покой Александра располагались этажом выше. И если у меня была всего одна комната, то у него несколько, включая и богато обставленную гостиную, где сейчас слуги накрывали стол к ужину. Кира, добрый вечер. Граф встречал меня самолично, взял за руку и смотрел так пристально, что я даже смутилась. Добрый вечер. Я улыбнулась в ответ. Честно говоря, чувствовала себя очень уютно. Нет, выглядело наверняка прелестно, но вот вопрос о своей дальнейшей судьбе не давал покоя. Даже до того, наговорами страха дошло, что, возможно, у Алекса весьма определённые планы в мой адрес. Ну а что, после всех свалившихся на меня в этом мире несчастий и равнодушия окружающих, мне казалась крайне подозрительной внезапная забота фактически чужого человека. В общем, надо было сохранять осторожность, но с другой стороны, кроме орландского графа, мне и рассчитывать не на кого. Но за ужином я, конечно, расслабилась. Нет, вино пить не рискнула, тут больше сказалось общество Алекса. Он рассказывал историю этого корабля, много шутил, и вообще вел себя так, словно мы как минимум хорошие друзья. Напряжение отпустило меня почти полностью. Вот только затаившийся страх обещал непременно вернуться при первой же возможности. После ужина Александр предложил мне составить ему компанию за игрой в шахматы, я, конечно, согласилась. И самой пока не хотелось уходить, да и надо было насчет собственной дальнейшей судьбы прояснить. Мы с Алексом сидели в креслах напротив друг друга. Между нами на шахматном столике перемешались фигуры. И если я свои двигала вручную, то графу стоило лишь пошевелить пальцами, и нужный ему ход осуществлялся сам собой. На да, здорово быть магом и не уникальным при этом. Я хоть и над партией думала, но откладывать животрепещущую тему не стала. Алекс ты говорил, что мы сейчас направляемся в Иссар, а потом вернемся обратно в Лейн. Да, все верно. Он передвинул своего ферзя на середину доски. Я бы хотела попросить тебя об одном одолжении. Очень неудобно было это говорить, а не мог бы ты занять мне денег, чтобы я добралась до Фирону к Ферону, Канье Викторовне? Твоя бабушка ведь звала меня к себе, вот только у меня самой возможности нет к ней приехать. Кира, тебе совершенно не о чем волноваться. Успокаивающе улыбнулся Александр. Я все устрою наилучшим образом. Моя бабушка от такого поворота событий «Вообще будет счастливо. Спасибо. Мне даже как-то дышать легче стало. И сожалею, конечно, ну, шах и мат. Алекс засмеялся. Нет, ну что за несправедливость? Ты уже второй раз меня обыгрываешь. Просто ты играешь очень невнимательно. Я расставляла фигуры на их начальные места. Поддаешься мне, да? Нет. Просто мне интереснее смотреть не на шахматы. Чуть лукаво произнес он. Я даже смутилась, но все таки уж очень приятно было это услышать. Чувствовала себя Золушкой, на которую вдруг обратил внимание настоящий принц, красивый, обходительный и такой бескорыстно заботливый. Какое счастье, что в этом ненавистном мне мире все же есть такой искренний и благородный человек. Ну что ж. Алек встал. Я теперь в таких расстроенных чувствах, что даже смотреть на шахматы не могу. Может, прогуляемся? подал мне руку я вложила свою в его и встала а куда Вместо ответа он сделал приглашающий жест в сторону балкона. Но это я так думала, что там расположен балкон. За легкими занавесями оказалась небольшая палуба, огороженная белоснежными перилами с резными столбиками. Видимо, сейчас мы находились в самой верхней части корабля. Отсюда он прекрасно просматривался, а вокруг темнело море, без каких-либо границ, переходя в звездное небо. Даже дух захватывал от такой красоты. Вот только здесь было ощутимо прохладнее. Но Александр вдруг приобнял меня за талию, поясняя: Так будет теплее. Я не могу воздействовать на расстоянии. И вправду от его руки по телу спешно распространилось тепло. Я тут же согрелась и блаженно улыбнулась. Как же хорошо. Так спокойно и совсем-совсем не страшно. Александр рядом такой надежный и заботливый. Его взгляд на меня безмолвно уверял, что мне нечего бояться, я могу и даже должна ему довериться. Знаешь, мне ваш мир казался самым ужасным местом во вселенной, прошептала я в порыве откровенности. А теперь вот хочется все же думать, что, возможно, я ошиблась. Так и есть. Алекс тепло улыбнулся. Наш мир прекрасен, и ты сама со временем это поймешь, когда в полной мере станешь счастливой. Я уже счастлива. По крайней мере, именно в данный момент. У меня есть хоть временное пристанище. Я здорова и не голодна. И тебе этого достаточно для счастья. Скептически посмотрел на меня он. На самом деле это уже очень и очень много, особенно после того, как был подобного лишён. Я вздохнула. Алекс вдруг взял в ладони моё лицо и прошептал: "Кира, такого никогда не повторится. Ты никогда не будешь ни в чём нуждаться. Я обещаю". И столько искренней уверенности было в его голосе, столько теплоты во взгляде, что мне даже вдруг захотелось расплакаться. Но я уняла непрошенные эмоции, тихо отзвалась: Спасибо. Спасибо, что ты такой. Очень хотелось добавить, ты самый замечательный человек из всех, кого я знаю. Но не стало. Учитывая, что я никого не помню из родного мира, а в этом мало с кем знакома, комплимент прозвучит сомнительно. Но Александру вроде и не нужны были никакие мои комплименты. Он снова приобнял меня за талию, и так мы стояли, любуясь обалакивающии, движущийся корабль ночью. А я чувствовала себя безмерно благодарной и вправду счастливой. Рядом с ним даже мучащий меня страх отступил, оставив смутную уверенность, что Алекс единственный во всей вселенной рядом с кем я не буду больше чувствовать этот ужас перед окружающим враждебным миром. Теперь все обязательно сложится хорошо.